Глава 48. Секреты. После встречи с Осой весь экипаж Альфа Ориона разделился на тех, кто спал, и тех, кто не спал. Леша укрылся в тренажерном зале. Переполненный яростью и обидой, он вскочил на велосипед и в бешеном темпе начал крутить педали. Как она могла? И зачем были все эти встречи, разговорчики по ночам? Ты такой интересный, никогда не встречала такого человека. Зачем? От скуки? Скоротать время, пока дорогой Эдюшка трудится на Меркурии? Теперь понятно, почему она не хотела его отпускать. Перед глазами проскользнула открывающаяся дверь. В комнату вошел Юра. «Пытаешься сбежать от проблем?» «Транспорт выбрал неподходящий. Он к полу привинчен». Леша ледяным взглядом смерил своего командира. Спрыгнул на пол и попытался пройти мимо него. «Эдик и ее брат». «Что?» Леша застыл, как вкопанный. «Она моя сестра». Эдик нервно заламывал пальцы, глядя на отвернувшуюся от него Варю. Ее тонкие плечи замерли, рыдания оборвались. «Почему все думают, что я дура?» Не оборачиваясь, прошепела она. «Если я не разбираюсь в этой вашей астрономии, это еще не значит, что мне можно вешать лапшу на уши. У меня в голове не картошка, как все вы почему-то решили». «Варя, но это правда. Клава моя сестра. Не смеши меня». «Полтора года мы все живем под одной крышей, и никто об этом не знал?» Юра знал. Я просил его никому не рассказывать. И Клаву тоже просил. «Понимаешь, мне не хотелось, чтобы все думали, будто я сосунок, которого нельзя оставить без присмотра». Эдик стал мерить шагами столовую. Она всю жизнь опекала меня. Носилась, как с малым ребенком. Родители много работали. Оба врачи вечно пропадали на дежурстве. А Клава присматривала за мной. Да как присматривала. Не давала покоя ни днем, ни ночью. Когда она сама выучилась на врача, я надеялся, станет легче. У нее ведь тоже будет много работы. Но нет, напор только увеличился. Клава почему-то решила, что я непременно должен связать свою жизнь с медициной. Я взбунтовался. Уехал из Верхограда. Перебрался на первый этаж. Устроился в мастерскую. В библиотеке больше ничего не было, и я решил что это отличное место, чтобы спрятаться от излишней заботы и внимания. Я стал помощником механика. Потом Мишка построил верфь, мой начальник перебрался туда. В мастерской я остался один. Но Клава не сдавалась, она быстро нашла меня. Навещала чуть ли не каждую неделю, всё уговаривала поступать в мединститут. Когда появилась эта ракета, я подумал, какая удача. Вот она, моя свобода и независимость. Не тут-то было. Клава сделала всё, чтобы отговорить меня от полёта. А когда поняла, что у неё не выходит, сама решила пройти отбор. Не взять её не могли. Это же сама Клавдия Васильевна. Лучший врач Верхограда, если не всей квадрантиды. Как ты можешь так говорить о своей сестре? Варя резко оборвала его, обернулась и посмотрела прямо в глаза. Она любит тебя и переживает. Разве это плохо? Нет, неплохо, — пробормотал Эдик ошарашенной столь неожиданной переменой в ее настроении. «Я тоже ее люблю. Но я взрослый человек. Я имею право на личную жизнь». «Ты правда не врешь?» В вареном голосе звучали и надежда, и страх, разочарование. «Конечно, правда». Варя вцепилась в его плечо и снова заплакала. Когда Мишка спустился со своей верхней полки, Дима еще спал. Спальный мешок Эдика был не тронут. Наверное, он вообще не приходил ночевать. «Неудивительно. Таких дел натворил. Дон Жуан, понимаешь ли, герой-любовник». Мишка вышел в пустой коридор, заглянул на пост управления. Разумеется, никого не застал. Оса вернулась, необходимость в постоянном дежурстве отпала. Мишка поднялся на второй этаж, зашел в столовую. Эдик и Варя сидели у стола. Он был смущен, она взволнована. «Все как всегда». О неприятностях прошедшей ночи говорили разве что совершенно распухшие от слёз глаза Варри. «Миша, заходи». Она приветливо улыбнулась. «Завтрак ещё не готов. Но я могу налить чаю». Эдик как раз рассказывает, почему мы теперь летим на Сатурн. Я совсем запуталась в наших маршрутах. Вот ты как считаешь, нелогичнее ли полететь на Марс? Он ведь намного ближе. Или тогда уж к Нептуну, а оттуда постепенно возвращаться в сторону Солнца. «Я же тебе объясняю», — вместо Мишки ответил Эдик. «Расстояние между орбитами — это не расстояние между планетами. Неси сюда свой чай, и чашек побольше захвати. Будем изображать Солнечную систему». Варя скрылась за ширмой. Мишка подсел к Эдику и шепотом спросил. «Как тебе это удалось?» «Потом», — отмахнулся Эдик. Варя вернулась с подносом. На нем стоял чайник и несколько чашек. «Смотри, чайник — это солнце». По примеру Валика, Эдик решил сопровождать свой рассказ демонстрацией. Вот Меркурий. Он пристроил первую чашку сразу за чайником. Есть еще Венера, Земля, Марс, но их мы пока пропустим. А вот Юпитер. Вторая чашка встала дальше и чуть правее. Потом Сатурн. Он оказался еще дальше от чайника, но относительно Меркурия и Юпитера немного левее. Уран встал перед чайником на половину восьмого. Нептун слева от чайника. Видишь, орбиты идут друг за другом. Но расстояние между планетами намного больше, чем расстояние между их орбитами. Они ведь расположены в плоскости и совсем не обязательно должны лежать на одной прямой. Да и наш Альфа-Ориона тоже по прямой не летает. Варя воодушевленно закивала. Мы стартуем от Меркурия. Эдик взял чайную ложку и изобразил ее космический корабль. У нас уже есть огромная скорость, с которой мы движемся вокруг Солнца. Ее мы гасить не будем. Наоборот, добавим к ней ускорение от солнечного паруса. Обгоним Юпитер и вылетим в сторону Сатурна. Ложечка подлетела к третьей чашке. Сделаем на нем остановку. Потом двинемся к Нептуну. Импровизированный космический корабль продолжил свое путешествие. После Нептуна нас будут ждать Уран и снова Юпитер. Потом уже Марс и Земля. А вот если мы пропустим Сатурн... Ложечка вернулась к Урану и полетим к нему после урана, как ты говоришь, нам придётся полностью погасить скорость, с которой мы движемся вокруг Солнца, и разогнаться в обратную сторону. А потом сделать это ещё раз, чтобы попасть на Юпитер. Представляешь, сколько топлива на это уйдёт?» — добавил Эдик, разливая по чашкам чай. Варина долго задумалась. Воспользовавшись этим, Мишка спросил, подтолкнув Эдика локтем. «Слушай, а как вы всё-таки нас догнали и почему не выходили на связь?» Эдик уставился в чашку. «Понимаешь, когда мы возвращались за Сминожкой, мы с Настей, то есть я. В общем, я немного спешил. Хотел побыстрее всё сделать и спокойно готовиться к старту. В итоге, идя на посадку, я не заметил трещину. Вставать нужно было на опоры, а не на колёса. Так положено при загрузке и дозаправке. Одна из опор угодила в эту самую трещину. Оса застряла намертво. Чем усерднее я пытался взлететь, тем дела у нас становились хуже. Опора уходила все глубже, а времени оставалось все меньше. Короче, ее пришлось демонтировать. И все бы неплохо, но после этого Соня отказалась запускать двигатель. «Соня?» — переспросил Мишка. Эдик улыбнулся. «Так я назвал систему оперативного наблюдения. Помнишь, она в автоматическом режиме следит за работой основных систем посадочного модуля. С ней мы немного перестарались. Проверяя системы перед стартом, она посчитала отсутствие опоры критичной неисправностью и на отрез отказалась лететь. Ее тоже пришлось демонтировать. Кого ее? Соню? Да, в спешке я сделал это самым простым и топорным методом: отключил узел целиком. А в нем, кроме Сони, сидели автопилот и радиосвязь. Пришлось лететь по вчерашним данным и надеяться, что расчеты не подведут. А пока Альфа Ориона не появился на мониторе, сам понимаешь. Отойти от панели управления я не мог. Восстановить связь получилось только тогда, когда Меркурий остался далеко позади. Что было дальше, ты знаешь. Мишка смотрел на друга с уважением. «Ты просто ас!» Эдик смущённо пожал плечами. «Ладно, мальчики, вы тут поболтайте», — прокричала Варя. «А я пойду. Вчера все остались без ужина, так что на завтрак нужно приготовить что-нибудь посыднее. Она скрылась за ширмой. А Эдик до самого завтрака рассказывал Мишке о меркурианских приключениях. Мишка слушал и с досадой вздыхал. «Когда же Юра отпустит меня вместе с вами?» «Как сильно он всё-таки скучал по таким вот простым и лёгким беседам!» «И Эдик, судя по всему, тоже!»